Психолог вскинула глаза, удивившись вопросу. «Это мой выбор, я люблю помогать людям». «Что вы обычно держите на столе?» «Постарайтесь вспомнить как можно больше деталей». «Мне это не нетрудно, потому что я не люблю, когда стол заставлен. Обычно на нем стоит компьютер, ручка на подставке, блокноты подставка под чай, измены и кожи. Это все». «А у вас есть видеозаписи из вашего кабинета?» «Да». Но сделаны они были, когда я только въехала, там стояла еще не вся мебель. «Мы будем еще видеться, не удивляйтесь этому, пожалуйста. Нам понадобится ваш кабинет психологической помощи еще на целый день». Психолог кивнула в ответ. По ступеням исторического здания девятнадцатого века, как и утром, Бесшумно поднималась тонкая фигурка в узких замшевых сапогах на высоких каблуках. Подойдя к двери, которая оказалась приоткрытой, следователь тихо просунула между дверной рамой и дверью руку в замшевой перчатке и стала медленно увеличивать щель. В кабинете психолога спиной к двери в задумчивости сидел эксперт Института головного мозга. — Заходи, — не оборачиваясь, — сказал он. — Что мы знаем? Кабанова не была знакома жертвой, но она слышала о ней от пациентки. На столе было четыре предмета. Как и сейчас. Возможно, их было на один больше, пока «Подари мусор» была жива. Помнишь об инъекции, парализующей верхние века? Валентин сказал, что при такой дозировке жертва не имела возможности закрыть глаза по крайней мере час. Предполагаю, что ее принудили таким образом к просмотру видео через компьютер, который стоял на столе и принадлежал убийце. Это означает, что Кабанова и убийца, уносивший ноутбук, дождавшись смерти жертвы, если это не одно лицо, буквально разминулись в двух-трех минутах, и что мы должны обнаружить отпечатки от ноутбука на столе, если, конечно, просмотр не состоялся через компьютер Кабановой. Я уже вызвала Валентина с командой. А для Кабановой слишком высокий полет мысли. — Скажи, откуда ты знал, что это я была за дверью? Я не была уверена, что ты здесь, потому что дверь была приоткрыта. — Я могу почувствовать иногда. — А-а-а! — отозвалась Гликерия. — Тогда, может быть, ты уже все знаешь? — На твой взгляд, следователи все одинаковые? — он Конечно, нет. — И маги тоже. — «Маг и всемогущий маг — это, как говорят в одной стране, две пары обуви». «Да», — только сказала Гликерия. Пауза затянулась. Владимир повернулся к коллеге и увидел, что она слушает кого-то по мобильному телефону. «Убит кинорежиссер Курканов», — сказала Гликерия, закончив разговор два часа назад. «Умер». по предварительной версии, от увечий вследствие члена вредительства. Его связали, отрубили ему семенники и член, и вставили отрубленные части в рот. Я еду туда. — Я с тобой, — сказал Владимир. На столе с высокой спинкой из темно-коричневого резного дуба сидел мужчина, чей внешний вид без экспертизы, но доступно говорил о последних часах его жизни. Взгляд его был иступлен, — Все лицо и тело перенапряжено. Рот его был разорван собственными половыми органами до крови. — Что это значит для нас? — после долгой паузы спросил Владимир. — Это значит, что мы недооценили убийцу, и Одиссея только началась, — ответила Гликерия. — Да, это наш клиент, — согласился Владимир. лицо один проект, так сказать, единая архитектура», — добавила Гликерия. «Ничего не испорчено, не похищено, отпечатков тоже нет», — добавил эксперт из судмедлаборатории. «Так что ваш клиент совершенствуется». «Ты знаешь этого режиссера?» — спросила Гликерия, дослушав эксперта. «Что-то слышал о нем». Он был популярен, когда мы были подростками, снимал комедийные фильмы, в основном на любовные темы, так что сегодня вечером меня ожидает фильмография режиссера Курканова. — До завтра. — До завтра? — Тебя подвести Нет, я, как всегда, пешком. — Пока, — сказал Владимир, — если что, позвони. Утро следующего дня началось совещание у начальника отдела. «Вам слово», — сказала полковник Хромченко, обращаясь к гликерии. «У нас два трупа за один день. Мы предполагаем взаимосвязь. Преступления совершаются одним человеком или одной и той же группой лиц». «Версии. Бытовую мы проверим тоже, но я склоняюсь к небытовой». Это лицо или эти лица хотят что-то заявить. Каждое убийство — это декларация. — Декларация о чем? — уточнила полковник. — Пока не знаем, но, судя по характеру второго убийства, речь идет о мотиве, как-либо связанном с сексуальностью. Что сказала психолог? — Что не знала жертву. — А как ей понравились мои виски? — поинтересовалась полковник. Как — Спросите ее как-нибудь, — продолжила она, увидев реакцию гликерии. — Мы обязательно подарим вам еще лучшие виски, Нина Николаевна, — сказала Гликерия. — Да это я так, слову, — сказал, улыбнувшись майор. — Ваши действия? — Самое главное — это не допустить дальнейших убийств. — Звучит так, как будто вы уже сдались. — Нет, наоборот, мы приложим все силы, чтобы быть быстрее. У нас есть некоторые соображения. — Хорошо. Я жду хороших новостей. Можете идти. — Привет. — Как вчерашний вечер? — спросил Владимир, открывая новую пачку сигарет. — Разве ты не бросил курить? — удивлённо переспросила Агликерия. — Нет, я и не думал бросать, — ответил Владимир. «Да — Да? — продолжала она. — Вчера я встретила в лифте соседку, она возвращалась с прогулки со своими котами, у неё их три, и она пригласила меня к себе на ужин. Я согласилась при условии, что мы посмотрим подборку фильмов Курканова, так что мы вдвоем, не считая котов, чудно провели вечер с героями фильмов Курканова. Четыре из шести просмотренных фильмов рассказывают о знакомствах, точнее о том, как можно познакомиться. И главное, герои Курканова призывают женщин активно помогать мужчинам в нахождении подхода к женщинам, попросту ухаживать за мужчинами, так как, по его мнению, мужчина боится. «Мужчина боится чего?» — спросил Владимир. «Ничего о кого. Курканов думает, то есть думал, что мужчины боятся женщин». «Мужчины боятся женщин. Люди живут во всем мире в патриархальных обществах не потому, что мужчины боятся, тем более женщин». «Сказал ты, и я скажу так же. Но это распространенное мнение. И большая глупость, что часто сочетается». На студию ехать, я думаю, нет смысла, а вот разобраться в знакомых режиссёра необходимо. В последнее время Курканов тесно общался с целым рядом лиц, что неудивительно для режиссёра. Для нас, на мой взгляд, имеют значение вот эти три человека. Владелица брачного агентства Харькова, организатор тренингов для женщин Брызгин и Сваха Сорняковская. Целая компания специалистов по сердечным делам. «Иронизируешь», — поинтересовался Владимир. «Я иронизирую?» «А может, все остальные иронизируют, и самое ироничное то, что они об этом не знают?» «Только один пример. Я один год изучала право за границей, так вот, там провели исследование эффективности знакомств по интернету. Угадай, какой процент интернетных знакомств, согласно изученным данным, заканчивается свадьбой?» «Десять». «Нет». «Тогда пять». «Нет, не пять. Как говорят, у тебя еще одна попытка». «Три. Нет, целых два». «Значит, остальные девяносто восемь процентов просто вносят свой скромный вклад в поддержку предпринимательства». «Да, только этот вклад не скромный, а существенный и исчисляется миллиардами евро». «Скажи, ты тоже думаешь, что любовь — это дело сердца?» «Конечно нет. Это вопрос головы». «Вот именно, — согласилась Гликерия. — Кто первый? — Харькова, — предложил Владимир. — Сколько времени займет дорога? — Ну, если не будет пробок минут тридцать. — Тогда поехали. У нас достаточно времени, чтобы изучить ее сайт в машине». «Здравствуйте, вы по записи?» — приветливо спросила двоих вошедших администратор офиса. «Нет», — сказала Гликерия, развернув удостоверение. «Но мы просим Веронику Павловну уделить нам несколько минут. Это очень важно». «Сейчас я ей позвоню». Бойко прореагировала администратор. «Директор ждет вас. Проходите, пожалуйста», — сказала она, положив трубку. Директор брачного агентства принимала в круглой большой комнате. «Очень говорящий кабинет», — шепнула на входе гликерия. Владимир вопросительно изогнул брови. «Потом», — шепнула она еще раз. Приятной внешности директор привстала из кресла и с улыбкой пригласила их присесть. «Чай? Кофе?» «Спасибо, нет». «Тогда, может, шампанское?» «У меня есть чудное шампанское. Давайте по маленькому бокалу в честь наступающего старого Нового года», — звонко произнесла она. — Я бы не против, — ответила Гликерия, — но мы пришли к вам с не очень приятной новостью. Ваш знакомый Геннадий Курканов был убит вчера ночью. — Как убит? — переспросила директор, садясь от неожиданности в кресло. — Довольно жестоко. Вы хорошо его знали? — Да, я хорошо знала Гену. Мы познакомились, когда нас пригласили для участия в одной телепередаче. — Какую передачу? — поинтересовался Владимир. — Она называлась «Знакомятся все». — Передача про то, как знакомиться. После передачи мы даже поужинали вместе. Я помню даже, о чем мы говорили. — Рассказать? — Да, пожалуйста, — сказала Гликерия. Мы сидели за столиком в ресторане, — продолжала директор, — ели белую рыбу и пили белое вино. Я помню, что Гена попросил меня рассказать о моих клиентах, их ожиданиях, потому что он собирался снимать фильм, и ему нужны были свежие современные факты. — А вы хорошо знаете его фильмы? — задал вопрос Владимир. — Ну да. После секундной паузы ответила директор. — Мне нравились его фильмы, такие забавные. — А когда это было? — спросила Гликерия. — Около полугода назад. — С тех пор мы не раз перезванивались или даже встречались на выставках, презентациях или открытиях бутиков. «Знаете, у меня солидное агентство. Мои клиенты все без исключения успешные люди. Многие из них разведены или не смогли найти свою половинку, но хотят. Я всегда готова помочь им». «Скажите, пожалуйста, ваши услуги, наверное, платные?» — спросила Гликерия. «Да, платные». Знаете, деньги как фильтр значительно увеличивают возможность выбора стоящего кандидата. — А сколько ваших клиентов или клиенток фактически нашли супругов? — спросил Владимир. — Это моя маленькая профессиональная тайна. — А потом у меня нет количественного плана. Я даю людям надежду. — Сколько стоят ваши услуги? — спросила, наконец, Гликерия. — Эквивалент трём тысячам евро за полгода. Разве счастье не стоит того? — Стоит, стоит, — ответил Владимир. — Скажите, а вы даёте своим клиентам какие-нибудь советы, например, как себя вести на свидании, как одеваться и так далее? — Да, конечно, если они спрашивают. — Но если они хотят досконально во всём разобраться, то я рекомендую им тренинги. Знаете, есть центры, где можно изучить правила общения с противоположным полом. Эти центры предлагают целые серии тренингов, например, по технике знакомств, по технике флирта и так далее. Некоторые из таких тренингов настолько популярны, что потенциальные клиенты вынуждены вставать на очередь, чтобы попасть на них. Вы наверняка слышали о клубе знакомств Сорняковской. — Нет. — А вы с ней знакомы? — спросила Гликерия. «Нет, отлично не знакомо, ответила директор. «А с другими организаторами подобных тренингов или клубов?» — спросил Владимир. «С Женом Брызгиным. Мы с ним одноклассники». «Я не могу справиться с ощущением», — сказала Гликерия, когда они вышли из здания, — «что мы вертимся на одном месте. Ничего не заставляет меня кого-нибудь серьезно подозревать». Ты хотела мне что-то сказать по поводу, как ты выразилась, говорящего кабинета Харьковой. Я хотела сказать символично, что приемное брачного агентства правильной круглой формы. Люди ходят по кругу, если обратились в брачное агентство. Они надеются, что кто-то знает и видит больше, чем они. Они даже не рассматривают мысль, что подходящего человека не существует для них вообще, даже если он существует для других». А если говорить совсем просто? Они хватаются за соломинку, как утопающие окружающие способствуют сохранению такого состояния. Это крайняя степень отчаяния, самая опасная. Что ты? Какие мысли? Я думаю, что убийца не знала Курканова лично, но руководствовалась, по крайней мере, советами, которые Курканов давал через свои картины. Где-то дорого для себя ошиблась и выписала ему счет. «То есть ты уверен, что убийца не мужчина?» «Не уверен. Моя версия — последние минуты. Обе жертвы были знакомы с убийцей. Обе договаривались с о встрече и не ожидали, что это их последнее мероприятие в жизни. Возможно». «У нас еще два члена кардиобригады. Давай разделимся. Я думаю, каждому из нас будет легко справиться в одиночку. Выбирай». «Хорошо. Мне, кстати, нужно будет вечером в институт к руководителю диссертации. Я выбираю преподавателя флирта и изящного обращения Брызгина. Тогда я с помощью дедукции заключаю что мне предстоит разговор с алой Сорняковой». «Достойный вывод». Кстати, ты обратила внимание, что большинство людей, восторгаясь логикой Шерлока Холмса, ассоциируют его с ним самим, а не с Конан Дойлем, который вывел его из своего ума? Это так, к вопросу, что с чем связано. Удачи! Здравствуйте! Наталья Кабанова, мой психолог, посоветовала ваши курсы для моей младшей сестры. Я знаю, что к вам тяжело попасть сразу. Если честно, надеюсь, что для меня, то есть для моей сестры, вы сделаете исключение. — Одну минуточку, — сказала администратор. — Присаживайтесь. Затем она зашла в соседнюю комнату и почти сразу, выйдя оттуда, пригласила Владимира зайти. — Здравствуйте, садитесь, — предложил посетителю мужчина средней комплекции. Я, Эжен Брызгин, директор Центра женской мудрости. — Значит, вы от Наташи. «Да», — продолжал он, не дав собеседнику возможности ответить на вопрос. Она и мне когда-то помогла. «Чем могу помочь вам?» — участливо спросил он наконец. «У меня есть младшая сестра. Она услышала про ваши тренинги по телевизору и загорелась. У нее скоро день рождения, я решил подарить ей оплаченный курс в вашем центре. Отличный подарок. Прямо не в бровь, а в глаз». «Но перед этим я хотел бы сам посетить, так сказать, одно пробное занятие, чтобы знать, что дарю», — сказал Владимир. «Да!» — задумался на мгновение Брызгин. «Пожалуйста, хоть сегодня». «Большое спасибо. Вы будете вести сегодняшнее занятие?» «Вместе со мной у нас четыре тренера, но сегодня мой черед, так что увидимся через час пятнадцать в зале номер пять». Заплатив за пробное посещение ровно в 7.30, эксперт прошел в зал номер 5. В зале не было свободных кресел, и Владимир прислонился к двери. На сцене перед баннером с названием тренинга уже стоял Эжен Брызгин и приветливо смотрел на аудиторию. «Здравствуйте, девушки, меня зовут Эжен Брызгин». и я научу вас быть счастливыми. Сразу скажу вам, что вы никогда не пожалеете о том, что пришли в наш центр. Скольким девушкам я и мои коллеги уже помогли обрести свое счастье, я даже сам не могу сказать. Помните, все зависит только от вас, милые девушки. Итак, начнем. Мне нужно шесть девушек. Желающие? В зале было достаточно желающих. Выбрав на свой вкус шесть участниц, руководитель тренинга пригласил их к себе на сцену, после чего направился к первой из них. У пятидесяти двухлетней Светы было двое внуков и мини-юбка с колготками в цветочек, подчеркивающими ее любовь ко второму ужину. «Светочка, давайте разыграем маленькую ситуацию», — обратился к ней Брызгин. «Давайте!» — с радостью согласилась Светочка. «Вот я увидел вас, интересная девушка», — начал Брызгин. «Хочу с вами познакомиться и пригласить вас выпить водки». «Спасибо, но я не пью водку». «А что так грубо?» «Не хотите водки? Выпьем пиво», — настаивал ее собеседник. На недоуменном лице Светочки читался большой вопрос. Придя в следующее мгновение в себя, она, не повышая голоса, твердо произнесла. «Это вы грубо разговариваете». «Чао, какао!» — закончил сценку Брызгин. «Вот, вы видели», — продолжал он. Мужчина подошел к девушке, чтобы познакомиться. Она, вместо того, чтобы его поддержать, набросилась на него, разрушив таким образом весь его интерес к ней. «Это она набросилась?» — спросил голос из третьего ряда. «А кто же?» — обернувшись к залу, сказал Брызгин. «Если женщина уважает мужчину, то и он будет ее уважать». «Конечно, нет. Кроме того, разве и не важно, кто подошел? А если он ей просто не нравится?» — возразил тот же голос. Не обращая внимания на комментарий, Брызгин продолжал. «Итак, сценка номер два. Можно вас попросить выйти на два шага вперед?» «Как вас зовут?» — обратился он к темноволосой сорокалетней участнице с тремя складками жира на животе и блестящей помадой. «Меня зовут Нэнси». «Замечательное имя! Приступим!» Он отошел от собеседницы и снова резко подошел к ней. «Привет! У вас красивая фигура!» «Спасибо!» — ничуть не смутившись, ответила участница номер два. «А можно я пройдусь рядом с вами?» «Пожалуйста!» «А чем вы занимаетесь?» «Я учительница математики, но сейчас не работаю. Вы такая милая!» «А куда вы идете?» «Хочу чего-нибудь выпить, очень жарко!» «Вы знаете, вот здесь, прямо за углом, есть душевный ресторанчик. Может, зайдем туда?» «Давайте». «Замечательно!» — потрепал по плечу свою собеседницу Брызгин. «Продолжаем. Теперь мы в ресторане». «А что вы будете пить?» — спросил Брызгин. «Я воду с лимоном». «И я воду. Значит, у нас с вами уже есть что-то общее». «Ой, вы знаете, я, кажется, забыл деньги». — Ничего страшного, — с невозмутимым видом сказала его партнерша, — я заплачу. — Ну вот, — подытожил Брызгин. Девушка проявила человеколюбие, не стала стыдить мужчину, и он в знак благодарности обязательно пригласит ее в следующий раз в ресторан. и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и отозвалась его партнерша и помахала руками из стороны в сторону. «А как понять, что следующий раз состоится?» — спросил тот же несогласный голос. «Не будьте же такой пессимистичны! Помните, все зависит от вас!» «Так, может быть, я должна буду проявлять человеколюбие во второй, в третий раз? Даже если отбросить все принципы, это не каждый по карману!» «Переходим к третьей ситуации!» «Выйти из строя», — скомандовал он следующей участнице, бросив в сторону голоса взгляд сукаризный. Затем он подошел к новой партнерше, пышнотелой скромной, одетой кассиршей пятидесяти лет, и начал нечленораздельно пытаться что-то произнести, в то время как его партнерша с улыбкой смотрела на него, пытаясь разобрать смысл его слов. Помычав около полутора минут, Брызгин замолчал. «Что было здесь?» — Ну, — продолжил он, — перед нами женщина без души или с низким коэффициентом интеллекта. Его партнерша широко раскрыла глаза. — Не удивляйтесь, эта женщина хочет выйти замуж и сесть на шею мужу, — обратил он к залу. — А потом вы удивляетесь, а почему бы не встать с мужчиной на одну ступень? «А почему она должна туда вставать, если они по факту не стоят на одной ступени?» — не переставал спрашивать голос. «Помните, — продолжал он, — если вы женщина, настоящая женщина, любой мужчина будет рядом с вами настоящим мужчиной. А если он преступник, настоящий преступник, выбирающий себе жертву, тогда тоже вставать с ним на одну ступень и становиться его жертвой, настоящей жертвой». Причём здесь преступник? Вы что, преступника от не-преступника отличить не можете? возмутился Брызгин. Нет, не могу, ответил голос, потому что на преступнике не висит табличка преступник. Если он заключился доверием с какого-то момента вы практически в его ловушке.